Глава 17. Дни до свадьбы тянулись и тянулись. Всё почти уже было организовано. Торжественная часть должна была пройти в городе в местном храме. Об этом я договаривалась вместе с помощником будущего мужа Джеймсом. Кстати о леме. В обычные дни мы словно стали друг для друга полнейшей язвой. У нас ни дня не проходило без нервов или ссор. Единственные нормальные дни вторники. Остальные Дёргание друг друга за несуществующих вост. Мы выедали друг у друга мозг маленькой чайной ложечкой, например, с Бусией. Олег утверждал, что собаке не место на кровати, я говорила, что мне с ней спокойно. В ответ получала, что мне было бы спокойнее с ним в кровати, но я сказала, что собака пушистая. И почему он на меня обиделся? Между прочим, его собака слушается идеально. Мы иногда ходили вместе гулять. Так с ним она бегает без поводка и по одному зову тут же прибегает. Со мной не дозовёшься. Я пробовала её отпускать в поле возле замка. Всё-таки садик у нас небольшой, и цветы жалко, но радовало, что Буся не убегала в лес. Платье тоже уже было готово. Если на него смотреть просто так, то оно белоснежное, зато когда на него попадает солнечный свет, то оно начинает едва заметно мерцать голубым. Спасибо замку. Зато Лем даже не придрался, то ли не заметил, то ли в очередной раз выноса мозга захотелось избежать. Для гостей пришлось украшать замок. Хоть тут я умудрилась найти какой-то цветочный магазин и заказать кучу красных роз. А что? Гуляем на всё золото господина Верныхина, ему не жалко. Особенно когда пришёл счёт за еду и напитки, он немного скривился и сказал, что замок и сам может всё предоставить. Но я ему напомнила, что там будут традиционные блюда. Он же у меня чтущий традиции. Несмотря на всю эту подготовку, эти дни были самыми спокойными, кроме одной вещи. У меня случилась задержка. Я нервничала как никогда, когда поняла, что возможно случилось то самое чудо. Только была проблема Лем, так и не хотел детей. Мы вновь поднимали этот вопрос и вновь дрожали стены. Буся скулила, а я расстраивалась. Он может подарить мне самый дорогой, драгоценный камень. во всём мире, но не хочет подарить ребёнка. Но сейчас у меня была задержка. Я попросила Лема, чтобы пришла Веста под предлогом, что я сильно нервничаю перед свадьбой. Я прекрасно понимала, что это его лекарь, но в то же самое время не могла обратиться к кому-либо ещё. Замок тоже не понял бы, что такое тест на беременность. Я взвешивала это решение много раз, но пришла к выводу, что я должна точно знать да или нет. и желательно до свадьбы. Беременность изменила бы многое, хотя я была в полнейшей растерянности от того, что мне делать дальше. Если что, я могу уйти от него, спрятаться где-то и жить на золото, вырученное от драгоценностей, которых у меня уже полно, только я их не носила. Буси всё равно в чём я с ней гуляю. Веста пришла почти сразу. В её руках были какие-то мешочки. Хозяин сказал, что вам плохо, я принесла успокоительное. Мне надо, чтобы вы меня ещё раз осмотрели, сказала я, уверенная в своём решении. Если да, то буду выносить москлему насчёт того, что ребёнок нам нужен. А если нет, то нет. Веста удивлённо посмотрела на меня, но всё же встала надо мной, а из её пальцев потёк лазурный свет. Что я могу сказать? Она нарушила молчание. Я насторожилась, готовясь услышать любую правду. Странно. Сказала Веста, когда я уже мысленно скрестила пальцы, надеясь на успех. Если будет ребёнок, можно будет с чистой совестью сказать Лемо, нет, завтра на свадьбе. Нет ребёнка, сказала Веста. А, всё, поняла. У вас скоро начнутся красные дни. Настроение упало ниже плинтуса. Закрыла глаза, пытаясь остановить срывающиеся слёзы. Я не беременная. Обидно до слёз. Не такая уж улем и волшебная палочка. Вот успокоительное, примите, сказала Веста, а я почувствовала острый травяной запах под носом. Я распахнула глаза и отодвинула в сторону её руку с кружкой. Выпейте, вам нужно успокоить нервы. Я понимаю, что событие такое, вы завтра должны быть в здравом состоянии. Оставь, я потом выпью, я отвернулась от неё. Я должна убедиться, что вы приняли успокоительное. Я забрала у неё кружку и вылила отвар на пол. Выпита. Вернул ей пустую кружку, а сама поднялась. Вы же понимаете, что я передама в вашем поведении господину Вернхину. Как вам будет угодно. Извините, но мне пора с собакой гулять. Лем всё равно не придёт ко мне сегодня. Традиция нельзя видеться с невестой за день до свадьбы. Он же у нас чтит традиции, правильный дозубовного скрежета. Я надела удобные штаны, рубашку и курточку. Кстати, последняя вещь здесь застёгивалась на пуговицы и была ничем не хуже наших, а главное из натуральной кожи. Следом я надела ошейник с поводком на Бусю. Даже не смотри на меня, я не буду тебя отпускать, сказала я, когда мы подошли к лесу. В этом месте Лем обычно её отпускал, и она бегала сама по себе, внюхивая по собачьи интересные запахи. Буся потянула меня вглубь леса, а я оглядывалась, Пытаясь запомнить, где дорога, чтобы вернуться домой, собака нюхала деревья, заживала какой-то гриб, пометила под кустом, попыталась схватить белку, но та ускакала на дерево, скинув жёлтую нагавкующую собаку. "Буся, перестань", я одёрнула собаку. Собака вновь натянула поводок. "Если она ещё вырастет, то я её не смогу удержать", Алем говорил, что она будет ещё больше. Земля содрогнулась, покрывшись трещинами. Я застыла на месте, а Буся заскулила и прижалась к моим ногам. Спокойная девочка. Я погладила Бусю по голове, ощущая дрожь. Мы уже готовы открыть кирпичный заводик. Даже лес затих, что уж говорить про белку, переставшую швыряться желудями в собаку. С деревьев сорвались птицы, а земля вновь затряслась. Где-то вдали раздался волчий вой и послышался скулёж, перемешанный с рёвом. По спине прошёл холодок. Я понимала, что надо бежать, но мне было так страшно, что я с места не могла сдвинуться. Надо идти и вернуться в замок. Где-то вдалике послышался рык и рёв. Моё сердце подскочило к горлу и, казалось, стукнулось о желудок, а затем забилось неистовым стуком. Всё затихло, только моё сердце грохотало сильно на весь лес. Рык раздался вновь, а я поняла одну вещь: рычать со стороны дороги. Мне нельзя сегодня попадаться чудовищу. Я же завтра замуж выхожу. Глупая и нелогичная мысль, но она хоть немного развеселила меня, окованные руки и ноги задвигались. Я потянула бусю, разразившуюся лаем за собой, кляня всё на свете, может, бросить малышку. Ага, чтобы её съело чудовище, а я спасусь? Ну уж нет. Вместе пришли, пусть нас вместе и ест. Я тянула собаку в одну сторону, а она меня в другую. Причём ещё и Лайла в сторону того рыка будто звала его обладателя. Благо ей надоело, и она помчалась вперёд, уже таща меня на поводке. Нелогичная собака, как и её хозяйка. Тоже животное рычало и, казалось, приближалось к нам. Впереди виднелось поле, а моё дыхание уже сбилось. Деревья и кусты позади уже шумели так, будто их с корнями вырывают из земли. Бежать, бежать, не останавливаться. Дыхание заканчивалось. Сил бежать не хватало, а в боку закололо так, что я уже готова была остановиться и упасть на землю. Единственное, что подхлёстывало меня, заставляя двигаться, громкий топот и рык. Всего на секунду, но я обернулась, увидев позади волка. А вот позади волка какие-то огромные оранжевые глаза. В один момент я споткнулась и упала, отпуская поводок с Бусьей. Перевернулась на спину, готовясь отбиваться от зверя. Когда волку оставалось до меня каких-то два прыжка, на него опустилась огромная когтистая лапа. Послышался хруст и скулёж, который тут же затих. Я когда-то играла в игры компьютерные, где видела драконов. И вот один из них явился мне наяву. Только этот даже не глянул на меня, а тут же развернулся огромным туловищем, волоча по земле хвост, оставляющий борозды, и скрылся среди деревьев. Но вскоре все борозды, отмеченные на земле, затянулись, и она стала такой, какой была до этого, будто никакого дракона и в помине не было здесь. Мимо промчалась Буся, бросаясь на то чудовище, а я чудом успела навалиться на поводок. Собака дёрнулась туда и тут же отлетела, будто наткнулась на невидимую стену. Она лаяла настолько оглушительно, что казалось, чудовище, то есть дракон, вернётся и заодно ещё и её прихлопнет. А Буся даже хвостом виляла в его сторону. Перестань, Буся. Фу! Я поднялась и дёрнула её за поводок. Девочка толкнулась ко мне, не переставая вилять хвостом, подошла и облизала мои руки. На ватных ногах я шла домой. А вот собаке всё нипочём. Она бегала вокруг меня, внюхивая всё на свете. В общем, не знаю, как я добралась домой, но перед глазами всё ещё так и стоял тот дракон, покрытый чешуёй и шипами. Дома я закуталась в одеяло, понимая, что мне страшно. Даже дрогнуло, когда Буся начала грызть свою косточку. Так дело не пойдёт. Я направилась к Лемо в комнату. Впервые за всё время мы его пребывание здесь. Он же мой муж, пусть и объясняется. Постучала в дверь, но никого не было. И какого чёрта? Он же уже должен был вернуться. Друг его тут дракон съел. Чудесно, что я буду делать завтра в храме? Мне даже немного стало жалко Лема. Я коснулась стены возле его двери. Четыре зелёных линии прошлись возле неё, окрашиваясь в красный. Ясно, замок к нему не пустит. Где-то внизу послышался шум, будто двигали нечто огромное, и тут же всё затихло. Я ещё немного постояла, прислушиваясь, пока не услышала тяжёлые шаги. Выдохнула. Он вернулся. С ним всё хорошо. Не то чтобы я этому была рада, но с другой стороны, не такой уж он и плохой у меня. Он ни разу не брал меня силой, хотя мог бы, никогда не обижал, если, конечно, я его не доводила. Но наши подколы, скорее всего, лишь подстёгивали нас. Без них было бы скучно, и отношения выглядели бы как: "Привет, муж. Привет, жена". Я улыбнулась и скрылась в своей комнате. Госпожа Рядом со мной возились служанки, помогая надеть громоздкое белое платье. А где фата? Мы её точно клали вчера рядом с платьем, я хмыкнула. Ещё бы мне не знать, что моя фата улетела ещё вчера в окно. Не хочу я этой тряпкой лицо закрывать, хотя понимаю, что устроит мне будущий муж счастливую жизнь. Собственно, он мне её и так устроил, когда утащил в свой мир. Понятия не имею. Попрошу у замка новую, ответил я, положив руку на стену. Она не будет подходить, пискнула одна из девушек. Я закатила глаза, призывая золотую шаль. А что? Если Лем спросит, то скажу, что она подходит под его глаза. Я накинула её на плечи, покрутилась перед старинным зеркалом в полный рост с золотой кантовкой. Красивая, только бы повод более удачный. Хотя что мне терять? Мне 31 год, и я бесплодна. Ещё и замуж выхожу за главного судью в этом мире. Госпожа, но ведь господин Вернхин нас убьёт, если вы не приедете к нему в белом, запречитала служанка. Я увольняюсь, заявила вторая. Девочки, мы с ним договорились, что никаких смертей среди слуг, пока я его невеста и жена, ответила я, посмотрев на бедняжек. Так что максимум, мы с ним будем очень долго и нудно общаться на эту тему. В этом мире мы его мужа боятся все, начиная от муравьёв заканчивая небесными светилами, как мне порой казалось до вчерашнего дня, потому что то чудовище спокойно разгуливало возле нашего замка и плевать оно хотело на главного судью. По традиции невеста должна прибыть последней к храму. Всю дорогу меня трясло, и единственное, что успокаивало, бусы рядом со мной. На ней был красивый золотой ошейник с бриллиантами, хотя естественно, ей было всё равно, как она выглядела. Меня трясло на каждой кочке, а я всё ожидала, что выскочит чудовище и раздавит карету, но всё обошлось, и мы спокойно доехали к храму, вокруг которого столпились люди. Всё, Кристина, прощайся со свободной жизнью. Сегодня ты выйдешь замуж и дайwidetilde кто-нибудь терпения Лему.